Глава двадцать шестая. Кира. Я ожидала, что меня потянет в сон, как только мы присядем. Но адреналин, гулявший в крови, не давал сомкнуть веки. В ожидании новостей мы устроились в углу и перекусывали остатками хлеба и сыра. Хлеб был порядком подсохший, но я заставила себя поесть. Кто знает, когда нам удастся отдохнуть в следующий раз. Феи, яблоко «И где она всегда находит яблоки?» Прильнула к покрасневшему Эшу. «Но какие они милашки!» Выдохнул мне в ухо Ладан. Я хмыкнула. «Знаешь, ты похож на сердобольную тетушку, которая все время рыдает. Хочешь, я подарю тебе кружевной платок?» Ладан насупился и спрыгнул с моего плеча, гордо прошествовав в Кроус. «Не нравится мне это», — призналась Изабелла, глядя на напряженных преподавателей. стоящих в стороне. Среди них был и Джосс. Он о чем-то переговаривался с главным стражником и морщился. Как я и знала, повязка на его плече снова пропиталась кровью. И это меня он называет упрямой. Ему ведь совершенно точно требуется помощь. Но он будет отрицать это до тех пор, пока не свалится без сил. Моя оплошность могла стоить Джоссу жизни. Три месяца в Каус Риле не сделали меня местной. и бои на мечах. Я привыкла видеть только в кино. Джосу будет со мной тяжело. Эй, Ами, ты с нами? Обратилась ко мне Роуз. Я встрепенулась и потрясла головой, прогоняя неуместные мысли. Простите, я слегка отвлеклась. О чем вы? Кажется, шарцы готовит новое наступление. Вздохнула Изабелла. кая распылила огрызок яблока и повернулась к ней. Ты ведь принадлежишь королевскому роду. «Тебе достаточно намекнуть, и для тебя найдут безопасное место. Тебе вовсе не обязательно участвовать в новой битве». Изабелла отрывисто покачала головой. «Высшие рода — защиты королевства. Я должна выложиться на полную или даже пожертвовать собой, но отстоять академию». «Давайте-ка без жертв», — вмешался эш «Уверен, сейчас преподаватели разрабатывают план, который позволит нам продержаться до прибытия королевского войска». «Не похоже, что они знают, как поступить», — протянула кая Многие преподаватели впрямь мало чем отличались от студентов. На их лицах были написаны растерянность и усталость. Пожалуй, нам повезло, что в академии находился отряд стражников. Но где же подкрепление? Скользя взглядом по холлу, я вдруг увидела Фидра Стефана, который озирался в поисках кого-то. Его некогда белые одежды порядком запылились. а печать высокомерия на лице поблекла. Кажется, он уже и сам был не рад, что явился в Академию. Когда он заметил меня, его глаза довольно блеснули, а я с шумом выдохнула. Как не вовремя. Мне только скандал о том, что я пришла и не хватало. К тому же мне давно следовало найти Джоса, иначе он и не подумает позаботиться о себе. Не дожидаясь, пока отец доберется до меня, я вскочила на ноги. Я, пожалуй, прогуляюсь. Друзья проводили меня удивленными взглядами, но не остановили. Замешкавшись на мгновение, я направилась прямиком к Джосу, оторвав его от разговора с детективом Джонсом. «Простите, я могу переговорить с мужем?» Мило улыбнулась я. Он, Джос удивленно возрился на меня, словно удивившись, а детектив лениво кивнул. «В целом мы уже закончили». Грузно опираясь на трость, он ушел, оставив нас наедине. Джосс устало провел ладонью по лицу и посмотрел на меня. «Ты в порядке?» Мельком я отметила, что он перестал называть меня Амелией. А Кирой звал только наедине. Удивительным образом это согрело мне душу. «Я-то в порядке. А вот ты?» — спросила я. «Ты так и будешь делать вид, словно это не у тебя плечо кровоточит?» Джосс озадаченно моргнул, и уголок его рта пополз вверх. «У нас слишком мало времени». А я вполне могу потерпеть. И повторяю, ты можешь не волноваться. Я не виню тебя в моем ранении. Меня волнует твое плечо. Я притопнул ногой. Я понимаю, что ты был воспитан защищать королевство. Но поверь, оно вполне переживет, если ты отлучишься на десять минут. Уголок рта Джоса пополз вверх. Оказывается, это очень приятно, когда о тебе переживают. Наверное, у меня стал особенно кровожадный вид, потому что он добавил. хорошо хорошо я иду к лекарю сестра увидев пропитанную кровью повязку джоса обеспокоенно поджала губы и сердце кольнуло тревогой долго же выходили артефакты накопителя почти пусты мне будет достаточно повязки отмахнулся джос я одинаково хорошо владею двумя руками я сейчас принесу мае бинты а вы пока подготовьте рану бросила мне сестра во рту пересохла а горлу подкатила тышнота «Ты вовсе не обязана это делать», — мягко сказал Джоз, но я отрывисто покачала головой. «Я справлюсь». Он с сомнением посмотрел на меня, но подчинился, присел на стул и расстегнул рубашку. Мой взгляд прикипел к его обнаженной груди, а сердце ускорило бег. А ведь всего несколько часов назад мы были близки, как никогда. «Какие новости?» — спросила я усилием воли, переключившись на повязку. «К сожалению, неутешительные», — вздохнул муж. «Войско шиарцев приближается к замку со стороны леса. Первокурсники не будут участвовать в этой битве. На передовой останутся мейстры и старшекурсники». «И ты». «И я, конечно». Я судорожно выдохнула и, набравшись смелости, стянула повязку с плеча. Ранение оказалось гораздо тяжелее, чем я надеялась. Зазубренный клинок не просто разрезал мышцы, но и знатно потрепал их. «Можем дождаться сестры». горлу подкатела тошнота. Я прикусил щеку изнутри, чтобы сдержать всхлип. «На боевой подготовке нас учили промывать раны», — возразила я. «Должно быть, все это слишком непривычно для тебя». Голос мужа прозвучал глухо. «Быть женой джоса Клиффорда не так-то просто, но ты должна знать. Я понимаю, что ты другая». Я хочу узнать тебя лучше, даже если пожалею об этом. Я вскинула голову. Что ты хочешь этим сказать? Наш разговор прервало появление медсестры. Она деловито зашила рану и наложила новую повязку. За это время Джосс не издал ни звука, но его лицо исказило гримаса боли. Постарайтесь поменьше двигаться, — подытожила сестра. И Джосс криво усмехнулся. Когда мы отошли от лекарского пункта, внезапно на пути вырос фидор стефан лаорд клейфорд мне необходимо с вами поговорить неожиданно джосс широко улыбнулся чем немало меня удивил и чему он так радуется я бы с удовольствием держалась подальше от фидора стефана теперь когда джос знал правду обо мне я меньше переживала но сердце все же тоскливо сжалось. наверное это удел пришлых в этом мире никогда не чувствовать себя в безопасности «Фидер, Стефан, как вы вовремя?» — добродушно сказал Джус. «У меня ведь тоже есть к вам вопрос». Тот приосанился и расплылся в улыбке. «Признаться, я польщен. А то у меня создалось ощущение, будто моя персона никого здесь не интересует. А я ведь главный жрец Светлой Матери». «Именно», — подтвердил Джус. «Вы посланник богини на земле». Отец еще более благосклонно посмотрел на Джуса. «Кажется, даже мое присутствие перестало раздражать его». «Что вы, что вы? Я лишь ее слуга!» Джоз деловито кивнул. «Мы создали несколько укреплений для защиты замка. Где вы предпочтете сражаться?» Фидер Стефан икнул и округлил глаза. «Что вы имеете в виду? Все студенты, начиная со второкурсников, будут сражаться наравне с остальными. Неужели вы, опытный маг, предпочтете отсиживаться в стороне?» «Фидер Стефан изменился в лице, и я с трудом сдержала смешок». «Но я рассчитывал помогать молитвой». Джуз похлопал Фидера по плечу. «На поле боя молитва будет работать лучше. Тогда я передам Стронгу, что вы сейчас к нему подойдете». Обескураженный Фидер кивнул и быстро затерялся в толпе. Я проводила его взглядом и хмыкнула. «Ты действительно думаешь, что он станет сражаться?» «Нет, конечно», — фыркнул Джуз. «Зато хотя бы не будет требовать себе охрану». Джосс остановился. Я кинула взглядом холл. За последние полчаса он превратился в подобие заставы. В центре расположились импровизированные форпосты, наспех собранные из мебели из ближайших помещений, чтобы отрезать шарцем все входы, кроме главного. Окна и другие двери зачаровали заклинаниями. Мейстеры и старшекурсники рассредоточились по укрытиям, а Стронг, давал им последние указания. Джосс погладил подушечкой большого пальца мою ладонь и ласково напомнил. «Тебе пора идти к первокурсникам». «Обещай мне, что будешь осторожен». Упрямо покачала головой я. «Я больше беспокоюсь, чтобы ты не вляпалась в неприятности». Внезапный шум привлек мое внимание. С балюстрады опоясывающий холл сбежал молодой стражник. Он тяжело дышал и размахивал руками. шарца уже здесь!» — крикнул он так громко, что все обернулись. «Но с ними что-то не так!» Парни тут же обступили, и мы с джосом тоже подошли ближе. «Что именно не так?» — деловито уточнил детектив Джонс. «Шарцов гораздо меньше, чем мы предполагали, но выглядят они так, будто их знатно потрепали. А лес? Лес словно взбесился. Деревья ходят ходуном, аж треск стоит». Мы с джосом переглянулись. И "Я не верище прошептала Амелия. Она стала настоящей дриадой. В груди потеплело. Теперь я точно знала, что Амелия жива, и не просто жива, она смогла поладить с лесом и помочь нам". Детектив Джонс задумчиво пожевал губами. "Нам несказанно повезло, и причину этого везения мы обязательно выясним. Но до подкрепления короля с остальными шарцами нам придется разбираться своими силами". Джосс отвел меня в сторону и, положив ладони на плечи, посмотрел прямо мне в глаза. «Кира, мы обязательно поговорим с тобой позже». «Береги себя», — попросила я. Когда Джосс отошел, я обняла себя за плечи и прикусила губу. «Он справится». «Точно справится. Главное, не тревожить плечо». «Кира», — раздалось за спиной. Обернувшись, я увидела Каю, взирающую на меня со смесью возмущения и обиды. «Я все объясню», — выпалила я. «Да я уже догадалась», — прошипела фея. «Никакая ты не Амелия. Но не думай, что ты так легко отделалась. Ты расскажешь все в самых мельчайших подробностях». Я покаянно вздохнула, и Роуз потянула меня за собой. Подруги только что узнали, что я не та, за кого себя выдавала, но отреагировали так буднично. «Похоже, я действительно нашла настоящих друзей». Ладан перебрался на моё плечо, и я почувствовала облегчение. Я ожидала, что первокурсников заставят уйти, но вместо этого стражник проводил нас на балюстраду, укреплённую заклинаниями от случайного дротика. Наверное, на эти приготовления и ушла большая часть магического резерва преподавателей. Окинув нас строгим взглядом, стражник по-военному сухо сообщил. «Ваша задача — найти шарца с артефактом». «Рассредоточьтесь по Баллюстраде и изучайте магический фон. Как только почувствуете шиарца, который фонит классической магией, указывайте на него. Все ясно». Я кивнула, пытаясь унять дрожь волнения. В животе ворочался склизкий комок, а во рту пересохло. И все же я была рада, что не буду отсиживаться в стороне, а чем-то помогу. Мы с друзьями устроились прямо напротив главного входа, будто в первых рядах в кинотеатре. Вот только все происходящее не очередное творение режиссеров. Битва случится на самом деле. Рассматривая сосредоточенных стражников и бледных до синевы студентов, я села и сжала кулаки, и ногти, впившиеся в ладонь, привели меня в чувство. Подкрепление короля вот-вот будет здесь. Нужно продержаться совсем немного. В повисшей в холле тишине вдруг раздался грохот, и массивную дверь буквально вынесла. Внутрь хлынули шарцы. Кае испуганно вскрикнула и схватилась за мою ладонь. Я нашла глазами Джосса, который тут же схлестнулся с врагом, держа меч в левой руке. Мне казалось, что гулкие удары моего сердца вторят звону мечей. Я заставила себя отвести взгляд. На балюстраде тем временем появились новые лица, незнакомые мне пожилые майстрысы, сопровождающие Аниту. Девушка выглядела еще более тихой, чем обычно, а русые волосы растрепались, и несколько прядей выбилось из косы. «Анита?» — удивилась я. На ее лице промелькнуло облегчение «Как хорошо, что ты тоже здесь!» Мэстреса строго произнесла. «Анита должна уничтожить артефакт, как только мы обнаружим его!» Она кивнула. А я принялась всматриваться в шаарцев, прощупывая их магический фон. Было невыносимо сложно не обращать внимание на бой и не искать взглядом знакомых. Когда высокий шаарец едва не снес голову Итану, я вздрогнула и напрочь забыла об артефакте. «Нет, так дело не пойдет». Сделав глубокий вдох, я пробормотала несколько рун и погрузилась в медитацию. Однако не успела сосредоточиться, как кто-то толкнул меня под локоть. Открыв глаза, я увидела Фидра Стефана, затерявшегося в толпе первокурсников. Он ошарашенно пялился в окно. За ним только что пролетел шаарец, громко вопя и дрыгая руками и ногами. И, кажется, ускорение ему придала ветка дерева. «Светлая матерь! Кто сотворил подобное?» С ужасом выдохнул отец. «Ваша дочь!» Не удержалась я. Фидор изумленно уставился на меня, открывая и закрывая рот, будто рыбы, выброшенные на берег. Но прежде чем он пришел в себя... Я мило улыбнулась и ретировалась. Не стоило дразнить его. Жаль, что он не испытывает отеческую гордость за Амелию. А если Фидор передаст кому-нибудь мои слова, я буду все отрицать. «Это стоило того», — усмехнулся Ладен. Оказавшись рядом с Эшем, замерзшего ледяной статуей, я снова нашла Джоса. Он двигался медленнее и явно берег плечо, а шарцев не становилось меньше. Массивные двери сиротливо лежали на полу. и дикарису люлюканьем, бросались в бой, не боясь подставиться под удар меча и не жалея себя. Инстинкт самосохранения у них будто напрочь отсутствовал. Пожалуй, если бы не лес, выведший из строя многих шаарцев, у нас и вовсе не осталось бы шанса. И все же в воздухе все реже сверкали заклинания. По-видимому, резервы мейстеров окончательно иссякли. Ноздрище катал запах крови и металла, и я на силу проглотила комок в горле. «Давай же, Кира!» «Я должен быть внизу!» Разочарованно покачал головой Эш. Я не ответила ему и погрузилась в медитацию. Пока мы не найдем артефакт, выкачивающий энергию из очага магии, бой будет продолжаться. Но если к мейстерам вернется сила, шарцы вылетят из замка, как пробка из бутылки шампанского. Медитация полностью захватила меня. Даже не пришлось зажмуриваться. Картинка перед глазами словно выцвела. А сражение превратилось в схематичное изображение. Я с трудом различала, кто передо мной, враг или друг. Значение имел лишь магический фон. Все люди слегка светились. Чем ярче было сияние, тем сильнее магия. Я лихорадочно скользила взглядом по толпе, отыскивая шиарца, который выделялся бы среди прочих, и нашла. Он стоял немного поодаль, словно битва вовсе не интересовала его. Его окутывал сверкающий купол, переливающийся всеми цветами радуги. Шарец держал руки в карманах и слегка сутулился, будто с трудом стоял на ногах. Я уже хотела предупредить Мейстресу, как вдруг заметила еще одного дикаря, окутанного сиянием. А щекотка, проскальзывающая вдоль позвоночника, подсказала, что больше всего фонила магии не в самой Академии, а где-то неподалеку. Внезапно я почувствовала на себе взгляд первого шаарца и почти физически ощутила волны ненависти, исходящие от него, а в следующее мгновение он вытащил из кармана метательный ножик и швырнул его в меня. Он впился в щит, но я все равно вздрогнула. Нас разделяло по меньшей мере десяток метров, но нож преодолел это расстояние за считанные секунды. Сообразив, что так он ничего не добьется, Шаарец закрыл глаза и раскинул руки в сторону. В груди шевельнулось дурное предчувствие. Но я оцепенела, наблюдая за тем, как между его ладонями рождается заклинание. «Ложись!» — крикнул ладен Студенты были хорошо вышкалены мейстером мориганом и вопросов никто не задал. Все дружно рухнули на пол. И вовремя. Краем глаза я заметила, как на шаарца прыгнул Итан. Огненный шар, балансирующий на кончиках пальцев дикаря, слегка изменил направление и угодил в укрепление балюстрады. Во рту пересохло. А я-то думала, что шарцы не владеют классической магией. У него точно один из артефактов, каким-то образом он использует энергию очага. Просто дикарь не хотел привлекать внимания. Кто знает, выдержали бы щиты, если бы не Итан, не позволивший швырнуть заклинание прямо в меня. В полубитвы огненный шар остался бы незамеченным, и никто не вычислил бы шаарца. Когда я перевела дыхание, то обнаружила, что к Этону присоединился Джосс. К дикарю стало не до заклинаний. «Анита!» — позвала я девушку. «Видишь шаарца, который сражается с Джоссом, и того, что прижался к стене? Артефакты у них!» «Их много!» — добавил Эш. «Я вижу еще троих!» Мэстроса, имя которой я так и не узнала. подалась вперед и хищно прищурилась. Разумно. Они разъединили артефакт, чтобы его было сложнее уничтожить. Им нужно быть поблизости от очага магии, чтобы продолжать тянуть энергию для портала. Но все же основного носителя они будут беречь. Даже сквозь шум битвы я услышала душераздирающий треск веток за окном и чей-то полузадушенный крик. «Сдается мне, с этим нам поможет лес», — хмыкнула я. Маэстроса удовлетворенно кивнула и приказала. «А с остальным нужно разобраться. Найдите всех, кто фонит магией. Их артефакты надо уничтожить одновременно. Они-то на расстоянии?» Растерялась та. «Но я никогда не пробовала. Я не знаю, как работать с интуитивной магией. Обычно мне давали четкие инструкции. Придется проявить фантазию», — жестко припечатала Маэстроса. Тем временем мы изучили оставшихся шарцев и с помощью Эша прямо в воздухе начертили схему для Аниты. Энергию для заклинания позаимствовал ладен Он все еще оставался артефактом-накопителем, не считая тех, кто остался за дверями Академии. Фонящих магии шарцев оказалось 11. Анита окинула их внимательным взглядом. Ее губы побелели от напряжения. Несколько минут прошли в томительном ожидании. а потом она растерянно покачала головой. «Не получается. Я не понимаю, как сделать это на расстоянии. А их еще так много. Не смотри на шаарцев. Лучше смотри на схему Эша. Вообрази ее единым целым». «И что потом?» Нахмурилась Анита. «А потом сделай перенос. Уничтожь другой артефакт». Я быстро стянула запястья браслет и сунула его девушке. «Представь, что держишь в руках артефакт шарцев Мастерса кивнула. «Это может сработать!» Анита сжала накопитель в ладони и зажмурилась. Некоторое время ничего не происходило, а потом раздался треск. Браслет развалился пополам. Шарец внизу завопил и рухнул на пол. Его лицо почернело. По телу пробежала рябь, и он рассыпался в пыль. Следом за ним та же участь постигла второго, третьего, шарцы падали один за другим до тех пор пока на схеме эша не погасли все огни шарцы не просто несли артефакт они сами были им по видимому иного способа создать артефакт шаманская магия не нашла повисла звенящая тишина а следом холл взорвался торжествующими криками я почувствовала что очаг магии освободился а в пустой резерв упали первые крохи энергии ноющая боль в затылке отступила а в груди потеплело. Я даже не осознавала, как мне недоставало магии. Сражение внизу закончилось спустя несколько минут. Шарцы обратились в бегство. Но тщетно. Во дворе замка послышались крики и звон мечей. Подкрепление короля все-таки прибыло. Я сбежала вниз по лестнице и буквально упала в объятие Джоса. Уткнувшись лицом в его грудь, я тихо заплакала, не веря, что все наконец закончилось. Ладан погладил меня по голове и перелетел к Роуз, оставив нас наедине. «Тише, тише!» — улыбался джос прижимая меня к себе. «Я цел. Немножко потрепан, но цел». «Я так боялась за тебя!» — всхлипнула я. джос увлек меня за собой, и мы очутились в укромной нише на задворках холла. Сюда не долетали выкрики военных, и создавалось полное ощущение, будто битва осталась далеко позади. Едва мы остановились, Джосс приподнял мой подбородок и жадно накрыл мои губы своими. На мгновение я опешила, а потом жаром ответила на поцелуй. Наши языки сплелись воедино. Мои пальцы запутались в волосах Джосса, а ладони обжигали меня даже сквозь одежду. Пространство сузилось лишь до нас двоих. Поцелуи были и анестезией, и высшей наградой за все, что мы пережили, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. Джос крепко обнял меня и хрипло заговорил. «Если бы с твоей головы упал хоть волос, то я лично уничтожил бы шаарцев, если бы не Итан». Джос шумно выдохнул. «Я раз и навсегда усвоил этот урок. Не ждать идеального момента, а использовать любую возможность. Я ведь так и не сказал, что люблю тебя». Вздрогнув, я вывернулась из объятия Джоса, чтобы посмотреть ему в глаза. Стеснув челюсти, Он упрямо продолжил. «Я не знаю, каким был твой мир и остался ли там человек, которого ты когда-нибудь любила. Ты потеряла семью, и я никогда не заменю тебя родных. Но сделаю все возможное, чтобы тебе было хорошо рядом со мной, ведь я по уши влюблен в тебя». Сердце забилось быстро-быстро, словно норовя выскочить из груди, а губы сами собой расплылись в улыбке. Я приподнялась на цыпочки, и положила ладонь на колючую щеку мужа. «Я потеряла многое, но и обрела нечто очень важное — тебя. Нам еще предстоит узнать друг друга. Но тем интереснее, ведь я тоже люблю тебя. И я совершенно уверена, что притяжение и магия здесь ни при чем». Джесс по-мальчишески улыбнулся и закружил меня в объятиях. Когда наши губы почти соприкоснулись, позади послышалось деликатное покашливание. Из тени вылетел смущенный Ладан. «Не хочется вас отвлекать, но там прибыл король». Я улыбнулась и поманяла артефакт к себе. Он занял привычное место на моем плече, а мы с джосом взялись за руки и направились в холл.